16.33. Репенник обнаружился на арендованном нами месте. «По палубе яхты нервно вышагивал Ёрш. Приведи меня у аж руками сплеснул. Ну, наконец-то!» Я легким усилием перебросил себя с причала на борт и уточнил. «Все собрались. И даже с горкой!» — фыркнул басяк «Идем! Только тебя ждем!» Странная фразочка Ерша заставила недоуменно нахмуриться, но ее смысл прояснился, стоило лишь спуститься в тесноватый из-за набившегося туда народа кубрик. Как оказалось, соскучившийся за время долгой отлучки по своей пассии Дарьян не нашел ничего лучше, кроме как притащить Агну с собой. Сразу вспомнили слова отца острова, но попытка выпроводить дворяночку точно закончилась бы грандиозной сварой, поэтому я промолчал. Ну, сразу обратился ко мне Качан. Что за дельца В юни колется!» Ходить вокруг, да около я не стал сказал примее некуда. Епархия подряжает нас устранить одного из заправил за речной стороны. Слышали, есть там такой барон. Ну ничего себе! присвистнул кабан. Мы прям с заправдошными охотниками за головами заделаемся! Качан хмыкнул и спросил о другом: Сколько платят? На руки получим 9 тысяч. Плюс на четверть поднимут ставки по охране главной конторы торгашей. А и неплохо! — прищелкнул пальцами Йорж. — Не прижучат нас потом за этого, за правилу, — нахмурился Волод. — У нас патент и договор с епархией. Все проблемы с законом они берут на себя. Пожалуй, плечами. — А со стороны жуликов претензий точно не будет. На заречной стороне сейчас разлад. — Им бы друг с другом не перегрызться. Волод кивнул. — Тогда нормально. — Нормально? — взвился с рундука книжник. Да — До нас на убийство человека подряжают. Обычного человека. — О чем вы? Мы же не наемные убийцы. Агна поглядела на него с холодным недоумением. «Дарьян, это просто работа. Лично я согласна участвовать наравне с остальными». «Тогда по тысячу на рыло выходит». Подвел нехитрый подсчет Огнич. «Или тебя, книжник, не считать?» У Дарьяна будто почву из-под ног вышибли. Столь практичного подхода к делу от дамы сердца он точно не ожидал. А дворяночка еще и добавила. «Если нужны люди, могу кузена позвать». «Он пиковый околит, только...» Агна закусила губу. «Только самое раннее завтра в город приехать сможет». «Точняк!» — вскрикнул Огнич. «Агни отлично впишется! Видели бы, как он жжет!» «Агна и огни «Совсем у них в семейке с фантазией туго», — подумал я. вслух сказал. «Работать будем сегодня ночью». «Нельзя разве на день отложить?» — простодушно удивился фургонщик. «Нет», — отрезал я и обратился к насупившемуся книжнику. «Дарьян, нас не какого-то добропорядочного обывателя устранить подряжают. Барон – главарь самой крупной шайки на заречной стороне. У него не просто руки по локоть в крови. Если всех, кого по его приказу прикончили разом в реку скинуть, новая запруда получится. И он не беззащитная овечка. При нем адепт, акалит и два аспиранта-огневика, не считая обычных охранников». Дарьян окончательно смутился и опустился обратно на рундук. «Ну, если так, то я участвую». «А вот я уже не так в этом уверен», — проворчал Волод. «Два аспиранта и куча стрельцов нам серьезные неприятности обеспечат Ха -ха -ха -ха, Так мы тоже не пальцем деланные!» — рассмеял скобан. «Нас девять, их четверо. Нормальный расклад!» Волод поморщился, но в спор ввязываться не стал и спросил. «Как мы вообще на место попадем?» «Лететь придется?» «Можно и прилететь, но вообще у барона дом на берегу реки. Подплывем и все дела». «Уже проще», — кивнул аспирант. «Давайте тогда для начала оглядимся». Предложение это нашло всеобщее одобрение. Мы отшвартовались и чисто на магической тяге, лавируя между баржами, буксирами и пароходами, отошли от пристани. А уже на открытой воде приняли ставить паруса и ловить ими ветер. Изрядно провозились, зато поднялись вверх по течению и развернулись у Черного моста, не вызвав ни у кого подозрений, неуместными сейчас магическими возмущениями. Когда плыли обратно, парни сгрудились на левом борту и во все глаза уставились на высоченную каменную ограду имени барона. Над забором маячил второй этаж особняка, а еще непосредственно в реку выдавался здоровенный лодочный сарай. Я присмотрелся к нему, и вдруг ощутил силовые искажения вроде тех, что производило обиталище сурьмы. Тогда спешно поймал состояние гармонии и попытался разобраться в накрывшей имени оборона призрачной паутине, но особо в этом не преуспел. А вот Дарьян и Волод разом выдохнули «Активная защита!». Огнич потянул носом воздух и сказал «Магия пахнет, как после грозы. Хорош пялится!» Буркнул Качан и потребовал. «Вы объясните толком, что не так? Какая защита? Через нее вообще никак не прорваться? Не мешай!» Отмахнулся Волод, продолжая вглядываться в оставшийся позади имения заправилы за речной стороны. Потом сказал. «Правьте к причалу, подумать надо». Швартовка для нашей братья была задачей не из простых, но справились как-то, затянули канаты. После вновь набились кубрик, и Дырьян сказал. «Там полусфера сигнальная, но, судя по интенсивности и частоте колебаний, сделан прямой выход на накопитель. И при сработке нарушителя периметра в раз поджарит». «Все ожидающие уставились на Волото», — тот кивнул. «Так и есть». «Чем нас, конечно же, ни нисколечки не воодушевил. Но только лишь этим аспирант все же не ограничился. У купола сверху плетение не такое частое. Если прикроем яхту щитами, наверняка через него прорвемся». «Вот только парней предложенный вариант в восторг отнюдь не привел». «Фига себе!» – скривил Скабан. «А если не прорвемся, а полыхнем?» «Репейник сам по себе стоит почти столько же, сколько нам за барона заплатит». Поддержал приятеля Качан. «Риск вообще ни разу не оправдан». Вьюна взглянул на меня и развел руками. «Тут я согласен». «Не факт, что прорвемся», – кивнул Дарьян. «Там структура секционная». Вся энергия в точку прорыва ухнет. И сама по себе частота плетения никакой роли играть уже не будет. Мы же не знаем, насколько талантов накопитель и какая пропускная способность у каналов». Огнича аж подбросила. «Да вы чего?» — округлил он глаза. «Такой шанс! Такая возможность!» «Ага», — проворчал Ёрш. «Такая возможность без летучего корабля остаться. тебе по барабану». Мои потроха так и стянула узлом. До того обидно стало хоть волком вой. «Мало того, что на поединок выходить придется и неустойку епархии платить, так еще и всех скопом в черный список внесут». «Вот какого черта вообще суетиться начал?» Но вспомнил о двойном проклятии и тут же отпустила. Вернулась способность ясно мыслить. «Погодите!» — успел я вклиниться между бывшими соучениками прежде, чем дело дошло до драки. «Да заткнитесь вы все! Помолчите хотя бы минуту!» Крик свое действие возымел. Парни хоть и поглядели на меня зло, но все же притихли, дав возможность обратиться к Волоту. Насколько часто плетение наверху? Тот покачал головой. Ковер-самолет в прореху не загнать. А я протиснусь. учу ведь по десиловой линии. Я от чар закроюсь. Так? Огнич от удивления округлил глаза. Ты о чем? Он явно намеревался поименовать меня бояриным, но в последний момент замялся и поправился. Серый. Все о том же, буркнул я. Ну и... «Учуешь», — решил Волод. «Паразитная потеря энергии там весьма существенная. Но вот протиснешься, Алии». Аспирант ненадолго задумался и кивнул. «Должен протиснуться, если крылья сложишь. Ячейки там не маленькие. «Да какие еще крылья?» — округлил глаза фургонщик. «Вы объясните толком». Но на его просьбу никто внимания не обратил. Дарьян обреченно вздохнул и подтвердил. «Человек точно пройдет». Я потер друг от друга ладонями и забормотал. «Так-так-так...» Книжник не утерпел и толкнул меня в плечо. «Не дури, Серый, ты один не справишься!» «А почему нет, если по южноморской схеме действовать?» — хмыкнул я. «Тут-то сторожевых псов нет, наверное». «Вот именно, что наверное!» Возмутился Дарьян, но в вмиг умолк. Стоило только огни положить ему на плечо ладони. «А если ты сам всю работу сделаешь, как деньги пилить будем?» Озадачился Огнич. «Так его в любом случае страховать придется!» – буркнул Вьюн. «И как ты себе это представляешь?» – скривился книжник. Ответа на этот вопрос у парней не нашлось. Разве что Волод озадаченно потер подбородок и спросил. «Дарьян, ты точно уверен, что там секционная схема используется, а не сплошной купол?» «Уверен целиком и полностью», – подтвердил книжник. «А что? При ударе по одной секции появится мгновение, чтобы прорваться в другом месте». «Если разгонимся на ковре самолете, то успеем залететь внутрь купола прежде, чем напитается энергия наша, секция». Ну вот!» — кивнул я. «Если сам все сделаю, делим пополам на пополам, а если...» «Не сделаешь!» — покачал головой Волод. «Пусть даже устранишь барона, один черт обратно вырваться уже не сможешь. Ячейки поверху купола достаточно широкие, но они куда меньше размаха крыльев. А заклинание полета само по себе заставит сработать защиту». Там такие возмущения при наборе высоты идут, что незаметно не проскользнешь. И разогнаться до такой степени, чтобы проскочить барьер прежде, чем тебя поджарят, точно не сумеешь. Упасть сверху, да? Взлететь? Нет?» Я кивнул. «Хорошо. Сначала попытаюсь прикончить барона и отключить барьер самостоятельно. А начнется заварушка. Потянитесь на помощь?» ты умный!» — фыркнул кабан. «А мы как узнаем, что тебе помощь нужна?» «Да уж услышите, наверное», — фыркнул я. «Можно взлететь на яхте и Каменюку потяжелее на дом скинуть», — предложил Ёрш. «Барьер же из-за этого сработает, правильно?» «Тогда придется кого-то на борту оставлять», — покачал головой Качан. «Так и так придется. Ковер самолет самое больше шестерых поднимет. Двое лишних», — напомнил ему Вьюн. «Безволотая Дарьяна яхта на землю грохнется. А так её можно будет огни и Огничу поручить». «А чё сразу Огничу?» — возмутился фургонщик. «Чем я других хуже?» «Тем, что мы месяц к ряду на этом драном половичке летать учились», — объявил Качан. «Как подадим сигнал, вы с Агной долбанете с реки». «Лучше в разные места, чтобы наверняка», — предложил Дарьян. «А мы еще с собой бревно захватим, скинем его чуть в сторонке». «Вот!» — обрадовался Ёж. «Уже план!» Началось обсуждение деталей. А под конец Огниш не утерпел и напомнил о своем вопросе. «Да какие еще крылья у Серого? Откуда?» «Оттуда. Сам все увидишь», — отмахнулся я. «Все, мне в епархию пора. Скоро буду». «Я с тобой». Двинулся к трапу и Волод. В сопровождении я не нуждался, но и отказываться от него не стал. Покинули пристань, поймали извозчика и покатили к холму. Только тогда аспирант спросил. «Уверен, что это сработает». «Наш план?» – удивился я. «Почему нет?» Волод дернул щекой. «Я про дуэль. Ты же из-за нее все это затеял, так? Уверен, что получится избежать поединка». «Конечно! В примирении сторон ведь нет ничего необычного!» «Не держи меня за дурака!» – разозлился аспирант. «Какое отношение к вызову на дуэль имеет барон?» «Вообще это было не его дело, но наводить тень на плетень я не стал. Назначить награду за мою голову мог только барон. Это я знаю наверняка. Причина значения не имеет. Главное, что устранение барона лишает поединок всякого смысла. А если деньги уже заплачены?» Я покачал головой. «Так дела не делаются!» Да ну, прищурился волод. А если тот дворянчик не прознал о награде случайно, что если его наняли и он не пожелает сдать назад, Плюнет на некоторый риск проиграть и пойдет на принцип. Если бы да кобы проворчал я. С вызовом на дуэль ничего поделать в любом случае нельзя. С этим драном стоцветом тоже, но зато есть все шансы разобраться с бароном. Мы между прочим месяц под смертью за куда меньше деньги ходили. Волод развел руками, признавая мою правоту. И потом, а что мне еще остается? Не могу же я просто взять и отказать в удовлетворении. На самом деле можешь, огорошил меня Волод. Тайнознацы — воинство Царя Небесного. Среди них нет места трусам и подлецам. Но времена изменились, и к адептам и к околитам сейчас проявляют снисхождение. Опять же, полагается дурным тоном вызывать на дуэль стоящего ниже на лестнице возвышения бескрайней виской на то причины. Короче, поторопил я аспиранта. В случае отказа тебя заклеймят трусом. И с этой меткой на духе никто и никогда не окажется действия возвышения. А переход в аспирант, если такой все еще случится, не наделит личным дворянством. Ну и во внутренней земле путь совершенно точно будет закрыт. Но ты ведь туда и не стремишься, так? Я покачал головой. Не стремлюсь. А дальше не удержался от недоброго оскала. Но и от дуэли не откажусь. Доводилось уже против аспиранта выходить. Твой выбор. Пожал плечами Волод. «Но еще можно оспорить вызов путем апелляции епископу. С учетом разницы в рангах и хорошего отношения к тебе, заряны. мое лицо перекосило до такой степени, что собеседник не стал заканчивать и лишь вздохнул. Ну, нет так нет». Я покачал головой и вспомнил Доляна, которого заклеймили трусом после отказа дать удовлетворение Белояру. «Думал, тогда все ограничилось ожогами. А нет, еще и в дух метку вплавили». Не мудрено, что его сразу за усвали. В принципе, ничего не мешало уплыть туда по собственной воле. Просто не явиться на дуэли и удрать из города. Покинуть Поднебесье и жить-поживать среди антиподов. Благо, денег на безбедное существование хватит до конца жизни. Но меня от одной только мысли об этом едва от бешенства не разорвало. «Нет, черти драны, нет! Хочу отыскать Беляну! Хочу сравняться с ней в рангах! Хочу получить дворянство!» «Выходить против аспиранта не хочу, но так я сейчас и делаю все именно для того, чтобы не возникло такой нужды. Выгребу!» Как ни странно, в резиденцию епископа запустили не только меня, но и Волота. «Да ты тут совсем своим стал!» — присвистнул я, когда мы беспрепятственно миновали проходную и зашагали через двор. Аспирант улыбнулся уголком рта. «Я вырос в церковном приюте. Уже одно это о чем-то договорит?» «А еще был представлен сегодня его преосвященству», — усмехнулся я. Волод кивнул. «И это тоже. Не думал сделать карьеру в церкви? Не мое», — коротко ответил аспирант и замкнулся. «Впрочем, я его особо и не тормошил». «Вообще не тормошил, если уж на то пошло, поскольку дожидаться аудиенции в приемной секретаря его преосвященства не возникло нужды, и нас пригласили к нему в кабинет незамедлительно». «Договор уже был готов, если никаких претензий к его формулировкам ни у меня, ни у Волота не возникло, то отказ выдать на руки один экземпляр нам приемлемым не показался. Если напортачите, расхлебывайте кашу сами», — отрезал секретарь епископа. «Так и козлом отпущения недолго остаться», — возразил я. «И какой смысл тогда в бумагах вообще?» В итоге остановились на том, что договор будет помещен в банковское хранилище нашего товарищества. Этим занялись отец Острый и Волод. Ну а я наведался к тамошним крючкотворам. и за невеликое вознаграждение банковский стряпчий в пять минут оформил мне завещание. Деньги я оставил Беляне, пай в товариществе Дарьяну. А душеприказчиком с выплатой вознаграждения в размере пятой части имущества назначил Заряну. Ну а что, люди смертны, и никакой колдовской талант с этим ничего поделать не способен. А так хоть на сей счет голова болеть не будет. О хо хо Решив не дожидаться темноты, мы отшвартовались от причала еще засветло. Ушли вниз по течению, встали на якорь в конце набережной, да так там и проторчали до самой полуночи. До предрассветных часов налет решили не откладывать по той простой причине, что сонливость на бдительности магической сигнализации никак сказаться не могла. В ночном мраке поднялись до обиталища барона и встали чуть выше него. Расстелили на палубе ковер самолет. Парни занялись подготовкой магических доспехов, а Дарьян еще и предупредил подругу. «Если станет жарко, перебей якорный канат. Здесь стремнина. Мигом вниз по течению снесет». «Но это уже после того, как мы внутрь прорвемся», — предупредил Качан. «Понял, Конократ?» «Да я ясен пень», — огрызнулся тот. «Как сильно бить-то?» «Чем сильнее, тем лучше», — буркнул юм. «И чем-нибудь разным, не одним только огнем», — предложил Волод. «Комбинированная атака на себя даже больше энергии оттянет». «Комби... что?» – озадачился Огнич. «С задействованием разных аспектов», – пояснил Дарьян. «И нужно не одновременно ударить, а одновременно попасть. Поэтому, Агна, ты бей первой. У Огнича молнии быстрее. Пусть он под тебя подстраивается». Дворяночка кивнула. Огнич нервно поёжился. Кабан подступил к нему и ободряюще улыбнулся. «Если нас за тебя поджарят...» – похлопал деревенский уволень фургончика по плечу. «Ну ты понял, да?» Чего это именно из-за меня? Хороша рать! осек их качан. Угомонитесь! Огнич нервно передернул плечами. Он не раз и не два попадал в такого рода переделки и потому прекрасно отдавал себе отчет в том, что все в любой момент может пойти наперекосяк. А вот поразительное спокойствие Агны меня сейчас скорее беспокоило, нежели радовало. Как видно, Дарьян тоже усомнился в адекватности подруги, поскольку взял ее под локоть и увел на корму. Они начали там шушукаться. Ну а я отошел от остальных, напрягся и потянул в себя небесную силу. Еще, еще и еще. И лишь когда ядро не просто наполнилось под завязку, но и начало легонько подрагивать, я восстановил в памяти схему защитного аркана и взялся привычно уже напитывать его небесной силой. «Охренеть!» В голос выдал огнич, когда за моей спиной, с едва слышным хлопком, расправились кожистые крылья. С кормы донесся удивленный девичий писк, но я отвлекаться на него не стал. Сотворил запирающий возмущение аркана. А стоило только коротким шипам ошейника проткнуть магическую плоть, коротко выдохнул. Начали. И оттолкнулся от палубы. Взмахнул крыльями. Взлетел.